Берлине генеральная прокуратура ГДР помещается на Герман-Маттернстрассе в черном закопченном здании с кариатидами. Снарядом выгрызла кусок колонны, повреждена одна из скульптурных групп — Старицы Мальчик. У обоих снарядом оторвало головы. Безголовый старик, положивший руку на плечо обезглавленного войной отрока. «Впервые в прокуратуру ГДР я приехал несколько лет тому назад, в связи с сенсационным делом Блёша. Тогда в связи с этим делом выплыло вновь известное всему миру изображение. Мальчик в кепке с переломленным козырьком, с поднятыми вверх руками, с недоумевающей улыбкой невинной жертвы, за его спиной смутно маячит фигура эсэсовца с автоматом. На известной фотографии, сделанной в 1943 году во время восстания Варшавского гетто, мальчик держит руки над головой, а начальник отряда СС Йозеф Блёша направляет оружие в его сторону. Мальчик и другие евреи прятались в бункере во время окончательной ликвидации гетто, но были пойманы и вытеснены немецкими войсками. После того, как фотография была сделана, всех запечатленных на ней евреев отправили на площадь, превращенную в перевалочный пункт Умшлагплац и депортировали в лагерь уничтожения «Треблинка-2». Массовые депортации из Варшавы в этом направлении начались задолго до восстания и к моменту появления фотоснимка уже охватили многие тысячи еврейских семей. Так, в августе 1942 года в Требленку были депортированы приблизительно 200 детей-сирот, воспитанники детского дома. Вместе с ними были известный польский врач, педагог и писатель Януш Корчак 1878-1942 отказавшийся перебраться в арийскую часть Варшавы для спасения своей жизни, а также его соратница Стефания Вильчинская 1886-1942 и несколько других воспитателей. Автор вспомнившегося Льву Гинсбургу фотоснимка остался неизвестным. Нацист Йозеф Блёша оказался единственным человеком на фотографии, которого можно с уверенностью идентифицировать. Во время судебного процесса над Блёше в Восточной Германии эта фотография использовалась в качестве одного из косвенных доказательств для обвинения. Он был признан виновным в многочисленных убийствах и расстрелян в 1969 году. Самые пронзительные страницы мировой литературы — жалость к детям. К Дэвидам Копперфилдам, Оливерам Твистам, Казетам, Ильюшечкам, к маленьким Оборвышам. «Диккенс, Гюго, Достоевский, мальчику Христа на ёлке». И вот машина «Эндлозун» конечного уничтожения придвинулась вплотную, к крайней точке, к беззащитному лицу ребёнка. Машина валила пограничные столбы, сокрушала государство, армии людей, военную технику, уничтожала всё. Теперь осталось вот это. «Мальчик». Зачем был сделан этот снимок? Чтобы показать полное, тотальное всемогущество национал-социализма? Вот, все растоптано, все сожрали, теперь и это сожрем. А может быть и так, дурачились просто, щелкали. Хорошая, эффектная композиция. Снимок действительно очень выразительный. А может быть... Тайная, упрятанная под хохот, под хриплый собачий лай совесть? Желание запечатлеть злодейство? Снимок стал символом. Говорили, мальчик в кепке с поднятыми вверх руками навсегда останется перед глазами человечества. Но в прокуратуре думали не столько о символах, и уж не столько именно об этом мальчике, сколько об эсэсовце с автоматом, который маячил за его спиной. потому что в глухом городишке в Тюрингии жил тихий семейный человек, горнорабочий Блёши. Вскоре после войны в шахте, где он тогда работал, произошел обвал, и ему была сделана пластическая операция, полностью изменившая его внешность. Он жил, становился стариком. Они все понемногу состарились. Биологические законы распространяются на всех. «Можно ли? Нужно ли? Гуманно ли это? Чтобы старика Блёша...» Но Блёша стал стариком, а мальчик не успел стать даже юношей. И прокурор Фассунге не хотел, чтобы старики, которые когда-то были сильными, здоровыми, молодыми мужчинами, убивавшими детей, чтобы эти старики улизнули из жизни, не расплатившись. Прокурор Фасунги погружается в дела, в криминалистику, выезжает на место и занимается множеством специальных вопросов. Мы познакомились в 1972 году. Помню, он вошел, чуть ли не вбежал в кабинет, румяный, веселый, бодрячок какой-то, подумал я. Посмотрел на его руки, обветренные, красные, с крепкими пальцами. «Поди из таких вырвись!» В тот раз я совершал мрачное путешествие по следам военных преступлений. В горы Гарца, в Хальберштадт, в Гарделеген. Еще сохранились полузгнившие лагерные вышки, клочья одежды узников, куски ржавой проволоки. В Берлине мы присутствовали на судебном процессе. Судили старика, бывшего начальника гестапо, садиста, во власть которого был отдан средней величины город, в оккупированный немцами Чехословакии. Старик едва говорил, отвечал на вопросы односложно, однообразно. «Так точно, не могу вспомнить». Он был в костюме, в галстуке, но в теплых домашних туфлях. Во время перерыва конвоиры выводили его из зала под руки, он едва волочил ноги. «Что мог значить для этого человека приговор?» Всё в нём давно уже выстало, даже страх смерти. Зачем нужен был суд? Люди, лишённые совести, никаких угрызений совести, конечно, не испытывают. Речь шла о справедливости. О том, чтобы предсмертные крики жертв «Придёт и ваш час, палачи!» не остались пустыми угрозами. О том, чтобы люди помнили о непостоянстве зла – о том, что всемогущество зла – зыбко. Мы говорим «век живи, век учись». Кажется, историю нельзя повернуть вспять, но иногда, похоже, она останавливается, пятится назад, поворачивает обратно к самым худшим временам, словно ничего не произошло, словно не из чего делать выводы. Это именуется одним словом – реакция. Но это же бывает и в частной жизни. не делают выводов из собственного горького опыта, не извлекают уроков. Во всех случаях это гибельно. Взгляни на себя, на мир, новыми, прозревшими глазами. Прокурор Фассунги рассказывал мне историю своей жизни. Он родился в селезии примерно в тех же местах, где жил мой Грифиус. Отец Пауля Фассунги был каменщиком, Мать работала на табачной фабрике. В 19 лет, в 1941 году его призвали, отправили солдатам-радистам на Восточный фронт. В 21 год он попал в плен к партизанам Белоруссии, остался в отряде. Затем был отправлен в Горький, в антифашистскую школу. Антифашистские школы во время Великой Отечественной войны располагались в разных регионах России, обычно в прифронтовых зонах. В Горьковской области, в поселке Аранки, была размещена центральная антифашистская школа, призванная разрабатывать и опробовать способы взаимодействия с военнопленными, готовыми бороться с фашизмом. После обучения на немецком языке, обычно продолжавшегося три месяца, курсанты уезжали в другие лагеря для военнопленных, собирали там антифашистский актив, участвовали в подготовке листовок и газет. Некоторые антифашисты получали особые задания, отправлялись за линию фронта и вели там пропагандистскую работу. В 1943 году школа была переведена в Красногорск. В этом городе с 1985 года в бывшем здании Центральной антифашистской школы расположен Мемориальный музей немецких антифашистов, открытый по предложению участников «Германского сопротивления» и продолжающий существовать в наши дни. В начале 1945 года с двумя товарищами его перебросили через линию фронта. В солдатском ранце у него лежала рация. Что есть человек? Он носил то же имя, что и прежде, был в той же, что и прежде военной форме, находился на родине среди своих, только смотрел на все иными глазами. Чьими? Советской военной разведки, Созданного в Советском Союзе Национального комитета «Свободная Германия»? Глазами человеческой совести. Пробудившись, она способна творить чудеса, способна заставить человека пересмотреть всю свою жизнь, порвать все прежние связи, повести на смертельный риск, одушевить безумной отвагой. Фасунги рассказывал. «В Горьком, в антифашистской школе, нашим учителем был один советский майор. Это был человек. Высокий, с черными жгучими глазами, он, казалось, мог завораживать. По-немецки он говорил лучше многих из нас, поправлял, если мы делали грамматические ошибки. Он весь пылал желанием переубедить нас, научить чему-то хорошему». Он верил в нас и смотрел на нас, как на товарищей. Умел убеждать, подчинять своей воле, воле совести. И не наказания мы боялись, а недоверия с его стороны, его презрения. Так я стал немецким солдатом, но совсем иного толка, чем прежде. И я говорил себе, если тебя теперь убьют, то ты хоть погибнешь не зря. Беседы с прокурором Фасунге мне дали многое. В то время я надеялся углубить мою книгу «Потусторонние встречи», которая принесла мне известную популярность, много читательских откликов и немало неприятностей. Некоторые считали, что я слишком копаюсь в грязном белье истории, в психологии нацистских убийц, чем, пусть и невольно, как бы очеловечиваю их. Другие корили меня за тягу к сенсационности — Уж не дешевка ли это – вводить в серьезную публицистику Еву Браун и ее сестриц и секретаршу Гитлера со всеми подробностями их быта? Третьи не могли, как они выражались, уловить четкую позицию автора. Такие упреки я слышал у нас. А когда вскоре после потусторонних встреч приехал в Западную Германию, то от одной чрезвычайно милой женщины, учительницы гимназии, услышал недоуменный вопрос – «Зачем я растормошил полузабытых и презренных, в общем-то, персонажей, и не собираюсь ли я тем самым очернить всех немцев?» Дело осложнилось еще инсценировкой книги в знаменитом театре, спектаклем, провалившимся главным образом из-за полнейшего незнания мною законов сцены, несмотря на все старания прославленных и любимых мною актеров. Они так хотели быть достоверными, так хотели быть как можно ближе к жизненной и документальной правде, даже к внешнему рисунку, что я и сейчас чувствую холодок смущения перед ними. Им искренне хотелось сыграть не просто преступников, а людей-преступников, людей-убийц, но все равно получалось, что изображают они убийц-людей. И в этом, наверное, это и была главная причина. В спектакль, однако, решено было ввести еще один персонаж – автора. То есть я в качестве действующего лица должен был изобразить, если не самого себя, то человека моей профессии – автора, писателя, которому надлежало выносить окончательные суждения по всем спорным вопросам и на все, что может остаться кому-то почему-то неясным, давать точный, исчерпывающий и, по возможности, устраивающий всех ответ». Так в спектакле появилась «Ходячая добродетель», человек двухметрового роста, писатель Сергеев, разгуливающий по сцене и безапелляционным голосом произносящий совершенно бесспорные истины. Хотя по режиссерскому замыслу ему полагалось иногда впадать в раздумье для чего предварительно закуривать трубку. Вот, собственно, причины, по которым я обратился за дополнительными материалами в прокуратуру ГДР – и почему совершил еще одну поездку по местам мучений и зверств, поездку, в которой и на этот раз со мной была моя Буба. Но странное дело, погружаясь в следственные и судебные материалы о преступлениях нацистов, я, к собственному удивлению, все больше думал о начатой однажды работе над переводами поэтов тридцатилетней войны. Немецкий семнадцатый век звал меня к себе своею болью, главной — своею заботой. Осознаем ли мы себя людьми? Кто мы? По какому пути идем и что нас ждет, если мы не одумаемся? То, что я находил в папках, которые мне показывал Фасунге, толкало меня к Грифиусу Опицу Флемингу. Я думал о тайне Барокко. Почему поэзия тридцатилетней войны ближе нам, чем многое другое? Почему иные, но и поэтические эксперименты кажутся обветшалами, а семнадцатый век поражает новизной поэтических достижений? Почему далекий Грифиус мне роднее рассудочных, анемичных поэтов наших дней? Дело в ощущении края. Пушкин в пире во время чумы понял, что бывают времена, состояния духа, когда слаще любви, слаще свободы, упоение в бою и бездны мрачной на краю. Вот это перехватывающее дыхание чувства, когда все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденье, бессмертье может быть залог, и счастлив тот, кто средь волненья их обретать и ведать мог. Мы обретали, мы ведали. На краю, возможно, отчаяние, но не сплин, не хандра, Не унылое безверие, а горячая вера, Не вялый самоанализ, а в упор поставленный вопрос, Быть нам или не быть, жить или не жить. Хохот над смертью, Ужас перед жизнью, но только не кривая усмешечка, ни скепсис, не дряблая ирония, не безволие, а воля. Не пустая трата времени среди безвременья, а сопоставление времени с вечностью. Навечно рай, навечно ад. Мельче категории не признавали. Последовавший за семнадцатым просвещенный восемнадцатый век, поэта в тридцатилетней войны почти не помнил. Не знал, разве что мудрый Лессинг открыл политические эпиграммы Фридриха Логау. Фридрих фон Логау. 1604-1655. Немецкий поэт-сатирик, автор сборника 3000 немецких эпиграмм, 1654. Грифиуса, например, забыли на полтораста лет. Впервые его имя вновь появилось лишь в 1806 году, в учебной программе одной из гимназий города Глогау. Спустя еще 80 лет вышел первый полный сборник его стихотворений. Семнадцатый век более всего оказался близок к веку двадцатому. Грифиуса, Опица, Гофмансвальдау, Флеминга начали истово читать «Отравленные» и притом, Те, кто вместо человеческого лица увидел вдруг маску противогаза и ужаснулся от мысли, что мир может погибнуть. Иприт – ядовитый газ с горчичным запахом, разъедающий слизистую оболочку и кожу человека. Назван по имени бельгийского города Ипр, где он был впервые применен германской армией во время Первой мировой войны для массового истребления людей. Интерес к поэзии барокко стал возникать после Первой мировой войны. Тогда-то и начали распространять термин «барокко», заимствованный у архитектуры, на музыку, живопись, а затем и на поэзию. Португальское слово «барокко» — от перола барокко, жемчужина неправильной формы, оказалось пригодным не только для зодчества. «Неправильность, декоративность, избыточность». По-настоящему, однако, время борочных поэтов пришло после 1945 года. Люди нашли в них как бы товарищей по несчастью, увидели в них союзников, стали вдумываться в их нравственные уроки, в понимание ими человечности. Ведь что такое гуманизм, как необдуманная совокупность реальных мер, предотвращающих войну и убийство, как не попытка смягчить нравы, «Утишить боль», «Утешить». Весь 1973 и 1974 годы, отложив в сторону публицистику, я работал над книгой «Немецкая поэзия XVII века», которая вышла в свет в 1976 году в дополненном виде в 1977. «Слово скорби и утешения» сборник 1963 года строился в основном на антологии Бехера. Теперь в моем распоряжении были десятки книг, изданных в ГДР, ФРГ, Швейцарии, Чехословакии, и Польше. Вновь я посетил селезию Все шире открывалась мне жизнь, которая стояла за строками стихов «Горестные реалии». Многие поэты тридцатилетней войны оплакивали гибель, сожжение книг. Это было реальным несчастьем, бедствием для тысяч людей. Богатейшие библиотеки в Селезии были не только у поэтов, ученых, вельмож, но и у горожан, у мещан. Были библиотеки при храмах, например, Марии Магдалины, Святого Христофора, Святой Елизаветы в Бреславле. Гуманист Томас Редигер подарил городу огромную свою библиотеку. Сгорела и она. Было от отчего отчаиваться. Во Вроцлаве за железными дверьми книгохранилища я увидел то, что чудом удалось спасти от всех войн, в том числе и от Второй мировой. Гамлет издание 1605 года, первое издание Коперника, первое издание Лютера в серой коже с металлическими застежками, Ветхий завет на немецком М. Лютер Виттенберг. Книгу иллюстрировал Кранах. Стихи Кахановского. Первое издание Грифиуса. Изданное в 1581 году в Леоне книга доктора медицины и доктора философии Францискуса Санчеса, преподнесенная им Джордана Бруно. На титульном листе чрезвычайно витиеватая пышная дарственная надпись. На том же титульном листе пометка самого Джордана Бруно, наискось как резолюция. «И этот осел еще смеет именовать себя доктором». Можно представить себе, что там за книги погибли. В начале этой главы я рассказывал, как переводил сонет христиана Гоффман-Свальдау на крушение храма Святой Елизаветы. Гоффман-Свальдау был бургомистром Бреславля, позволял себе публиковать только шуточные эпиграммы, однако тщательно готовил свои стихи для посмертного издания. «Храм Святой Елизаветы во Вроцлаве я увидел в строительных лесах». Он был разрушен во время Тридцатилетней войны, восстановлен, снова разрушен, в апреле 1945 года отстроен вновь. Трижды его охватывали страшные пожары. В последний раз за несколько месяцев до моего приезда, в мае 1976 года. «И говорит Господь, запомни, человек, Ты Бога осквернил, и кары не избег». «О, если б знать ты мог, сколь злость твоя мерзка мне! Терпенью моему ты сам кладешь предел! Ты изменил добру, душой окаменел! Так пусть тебя теперь немые учат камни!» Я побывал в так называемых «храмах мира». Вестфальский договор, установивший религиозный мир на вечные времена, утвердил принцип «Cuius est regio, eius est religio disposito» – религия, которую исповедует правитель, распространяется на его подданных. От латинского «Cuius regio, eius religio» – «Чье царство, того и религия». Селезия осталась провинцией католической Австрии. Протестантам запрещалось строить церкви с применением металла и камня, только без единого гвоздя, только на земляном фундаменте храмы мира. В Глогау к месту возведения храма прибыл австрийский полковник, комендант в сопровождении инженера и представителей городских властей. Он отмерил 100 шагов в длину и 50 в ширину, укорачивая шаги. По всем расчетам храмы мира могли простоять не более 10-15 лет. Они простояли 300. Здесь все из дерева. Массивные колонны, которые кажутся мраморными, пилястры, горельефы, которые невозможно отличить от золотых, пышные, имитирующие бронзу гигантские люстры. Храм напоминает театр призраков. Промерзшее, ледяное, совершенно пустое помещение, рассчитанное на 4500 человек. Кресло-портера, ложи, Ярусы, расписанные орнаментами, рисунками на библейские и евангельские сюжеты, украшенные гербами городов. Все повито паутиной, покрыто пылью, все во власти холода и запустения. На стене портрет Лютера. «Твердыня наша, наш Господь». Таких храмов мира в Силезии три. Я ехал в Лигницу, Лигнец, по той же дороге, по которой уже путешествовал однажды в 1945 году. Мерещились в темноте фигуры. Представил себе, как по этим холодным, унылым, длинным дорогам, меся грязь, шли люди. Какие? Кто? Я должен был ощутить их своими братьями из XVII века, иначе как бы я мог взяться за перо? В Лигнице я заглянул в городской архив. Принесли пыльные черные папки, толстая бумага, едва поддающиеся прочтению, с немыслимыми писарскими завитушками, каллиграфическим почерком написанные приговоры. Я с трудом разбирал, милостью Божией, 18 февраля 1631 года, упавшие в архив человеческие трагедии. Клодско был захвачен войсками Католической Лиги в 1622 году. Когда-то это был цветущий город. Он не возродился до наших дней. За три века так и не возросло его население. В Чегоме, в Явуре сохранились документы, свидетельствующие о всеобщем ожесточении, распаде нравов, о бродяжничестве, нищете. По улицам толпами бродили страшные женщины. «Проститутки тридцатилетней войны». В Шведнице, некогда богатейшем городе, истрепанном, истерзанном войной, в магистрате на медной пластинке были выбиты слова «И так я цвел, но цветы мои облетели, не раскрывшись». «И так я высился, однако ноги мои не держали меня, ибо война со шведом всею тяжестью обрушилась на меня, и в потоках крови, уничтожила мою красоту. До войны в Силезии существовала своеобразная демократия. Были выборы, в ратушу, в суд. Теперь выбирали единственного кандидата, назначенного австрийским военным губернатором. С этой процедурой покончили в XIX веке. Прусское правительство присылало в Силезию на выборные должности своих чиновников. Я добирался до фактов, до того, что мучило моих поэтов. Из Италии и Франции через Страсбург Андреас Грифиус возвращался в селесский мрак. На Европу он смотрел угрюмыми глазами селессца. В Париже властвовал на сцене Корнель, но ни Сид, ни Радогунда не произвели на Грифиуса большого впечатления. С раздражением он писал, «Ни одна трагедия не может обойтись без любви и сводничества». Случайно он оказался свидетелем возвращения из Англии королевы Маргариты Генриетты, вдовы казненного Карла I. Грифиус был потрясён. Он думал о призрачности всевластия, изменчивости счастья. Именно тогда у него возник замысел трагедии Карл Стюарт. Он был в Риме, восхвалял в своих стихах красоту вечного города, но тянуло его другое. катакомбы, подземные пещеры, в которых христианская церковь, залитая кровью и слезами, зажгла свой свет. Шел в полной тьме, держа в руке тоненькую длинную свечечку. Думал о первохристианах, о смерти, о мученичестве. В Венеции мировую славу стяжала опера, новый оперный театр. Грифиуса потрясла музыка «Монтеверди», устройства сцены — сложная механика, пиротехническое искусство, быстрая смена роскошных, необыкновенно живописных декораций. Сцена, изображавшая райский сад, могла вдруг превратиться в мертвую пустыню. Олимп — в кладбище. Он размышлял об изменчивости жизни, где все так же непостоянно, где столько садов стало пустынями. Не напоминает ли сама наша жизнь некий театр? Не разыгрывается ли на земле вечный спектакль, где меняются лишь исполнители, а действующие лица, в общем-то, все те же? Но кто постановщик? Во Флоренции он с восхищением осматривал галерею Уфицы, но его мучила мысль, что величайшие шедевры искусства не в состоянии образумить людей – остановить кровопролитие, утихомирить жестокость. В трагедиях Грифиуса «Лев Армянин» и Екатерина Грузинская дворцовые заговоры, перевороты, коварство, мученичество, подлое торжество злодейства. В драме «Карл Стюарт» или «Умерщвленное величество» он осудил Кромвеля. Карл Стюарт представился Грифиусу добрым королем. В слабой этой пьесе Он пожалел поверженного, слабого. Он был убежден, что человек имеет право на счастье. Все, что отнимает у человека счастье, есть зло. Видимо, в этом смысл его громоздких, непригодных для постановки на сцене трагедий. Угрюмая сила обвинителя уживалась в нем с блаженнейшим чувством, яростной потребностью кинуться на защиту обиженного, страждущего, пусть даже виновного но в данную минуту страдающего падшего по пути домой в Глогау он задержался на некоторое время на польской территории во фрауштадте у своего отчима тот бедствовал разбитый параличом, уже несколько лет был прикован к постели в селезии война все еще продолжалась хотя уже изъела и игрызла себя У Грифиуса ненасытным чудовищем был жирный от крови меч. У Фридриха Логоау появился другой образ. Ненасытный голод, который пожирает всех, в конце концов сожрет и войну. Преступные полководцы продолжали гнать в бой ланскнехтов. Много написано об их жестокости, жадности. Известно, что армия Валенштейна жила исключительно военной добычей. Но прочтите песни ланскнехтов. Ни бравады, ни воинственности. Скорее, горькие размышления о бесприютной солдатской доле, о том, как худо простому человеку на войне в этом жестоком мире. Песни поражают своей человечностью, рассудительностью. Когда Шиллер писал «Лагерь Валенштейна», он как бы заново осмыслил солдатский фольклор 30-летней войны. В грубой массе солдат, В этих насильниках и охальниках он разгадал гонимых нуждою людей, почувствовал их затаённое человеческое тепло, достоинство, отчаянную жажду воли. Мы все говорим «зло, коварство, преступные войны, преступные режимы, системы, с ними нужно бороться, нужно выступать против реакции, мракобесия, преступной опасной политики». Но не полезно ли заглянуть и в себя? Выдернуть, если они есть, ростки зла из своей души. Не с себя ли самих и начать? Главное зло — забвение хоть на миг, что человек — мера всех ценностей, что высшую на земле ценность представляет собой человек, пусть самый завалящий, последний человек, так скажем. Осенью 1978 года я вновь встретился в Берлине с прокурором Фассунге. Он знал о моей беде, говорил со мной сдержанно, грустно. Что есть предел падения? Распад связей между людьми. То состояние, когда человек перестает видеть в других людях людей. Убийца, эсэсовец... Подбрасывая кверху ребенка и расстреливая его на лету, не видит в нем человека, всего лишь мишень. Для палачей, те, кого они прикладами подталкивают к краю могильного рва, расстреливают, не люди. Им это внушено, иначе они не смогут нормально выполнять свою обязанность — убивать. Между тем они сами перестают быть людьми. Когда жертвы кричат в лицо палачам «Вы не люди!», это по существу верно. Их расчеловечивает сложная система идеологической обработки. Для начала их отключают от знаний, от достижений цивилизации, до предела сужают круг сведений о мире, о жизни, в свободные от знаний мозги вводят яд. При этом лишают доступа к каким бы то ни было противоядиям. Только шварцеркор только штюрмер только фелькишер биобахтер персонал концлагеря тоже находится в концлагере ежедневно постоянно только 3-чет4 недели в году отпуск потом снова служба апельплац перекличка рапорты офицерское казино Я спросил Фасунге, приходилось ли ему допрашивать интеллигентных преступников. Приходилось. Врачей, например, которые до нацизма были обычными врачами, потом вступили в нацистскую партию, в СС, стали врачами-убийцами. Умерщвляли неполноценных узников, проводили опыты над живыми людьми. А после войны стали снова врачами и лечили людей. хорошо умели лечить, не хуже, чем умерщвлять. Бесчувственно убивали, бесчувственно лечили. Чувство здесь ни при чем. Это ужас бесчувственности. Преступников можно выследить, выловить, но попробуйте выловить саму причину, явление. Существует множество людских пороков и слабостей. стяжательство, неуживчивость, жестокость, сварливость, страсть к склокам, зависть, замкнутость. И вдруг все эти неприятные качества, эти признаки несовершенства человеческой природы мобилизуются, ставятся на службу государственной, военно-полицейской машине, утилизируются. Более того, кто не обладает такими пороками, должен ими постепенно обзавестись, иначе его сомнут. Ужас фашизма состоит в том, что он убивает общепринятую мораль, из вечные нравственные нормы, стирает заповеди. Что значит для лагерного врача клятва гиппократа по сравнению с приказом полученным от какого-нибудь штурмбанфюрера? Что значит не убий, по сравнению с зарегистрированной в журнале входящей документации, телефонограммой об убийстве очередной партии больных, престарелых, недееспособных или признанных таковыми. Сейчас речь идет о предостережении государств от безнравственного воспитания своих граждан, о том, чтобы подавлять зло внутри нас. Шиллер в «Разбойниках» писал о способе уничтожить человека путем изведения — убить, извести. «Порой сами того не сознавая, мы уничтожаем тех, кто от нас зависит, своих близких. Мы командуем ими, изводим, равнодушием, жестокостью, низостью. В душах самых обыкновенных людей могут гнездиться семена зла, которому нельзя дать расцвести». которое надо уничтожать в самом зародыше. Пойдите на любое городское кладбище. Под сколькими там могильными плитами жертвы равнодушия, чьей-то нелюбвич, чьей-то обиды, множество причин, не будь которых, эти, те, кто под плитами, могли бы еще жить, цвести. Но чувствуем ли мы, осознаем ли себя виновными, Есть великие учения, теории, сложные пути человечества к истине. Но что мы без выполнения простой, как глоток воды, чистой, как глоток воды, заповеди? Не убий. Пишу эти строки. Снова охватывает меня мучительное состояние горя, страшной жалости к ней, к ее глазам, рукам, жестам. почти непереносимая мука. Но ясно теперь одно. Страшные жестокие сердца, преступно сердце, лишенное сострадания, жалости. Ради священного сострадания можно пойти на любое унижение, переступить через самолюбие. Святое чувство жалости усмиряет гнев, обиду. Более всего в ней было развито Это чувство. После поездки в Силезию я переводил сонет надежды Грифиуса, строки отчаяния гоффман не предполагая, что предсказываю своими переводами собственную судьбу, то, что произойдет вскоре. Что, вчитываясь в «Песню утешения» Гергерта, буду искать сокровенный смысл в его строках, приспосабливать эти строки к себе — С больной души он снимет гнёт, Возьмет, что дал, что взял, вернёт, дарует утешенье.